На глухом поморском севере, наполненном лесами, все известия, приходившие из Центральной Руси, отражались в искривленном виде. Напуганная фантазия превращала их в чудовищные призраки. В одном погосте лонецкого уезда раз священник и дьячок, высшие из церкви после литургии, разговорились о том, что делается на белом свете. Дьячок сказал... Вот ныне велят летопись, для летосчисление, вести от рождения Христова и платье носить венгерской. Священник прибавил, и я слыхал в волости, что у Великого Поста неделя будет убавлена, а после Фоминой учнут и середы, и пятки весь год молоко есть. Имея в виду последние средства спасения поморцев, самосожжения, дичок сказал, как пришлют эти указы к нам в погост, и будут люди по лесам жить и гореть, и я пойду с ними в леса жить и гореть. Священник прибавил, возьми меня с собой, знать житье он и не к концу приходит. Дело относится к 1704 году. В том же году ладожский стрелец, возвращаясь домой из Новгорода, повстречался с неведомым старцем, который завел с ним такую беседу. Ныне службы частые. Какое ныне христианство? Ныне вера все по-новому. Вот у меня есть книги старые, а ныне эти книги жгут. Когда зашла речь про государя, старец продолжал. Какой он нам, христианам, государь? Он не государь, а латыш, поста не соблюдает. Он льстец, обманщик, антихрист, рожден от нечистой девицы. Что он головой, Запрометывает и ногой запинается. И то, знамо, его нечистый дух ломает. Он из стрельцов переказнил за то, Что они его еретичество знали, А стрельцы прямые христиане были не бусурмане. Вот солдаты так те все бусурмане Поста не соблюдают. Ныне все стали иноземцы, Все в немецком платье ходят, Да в кудрях, париках и бороду бреют. Стрелец по долгу службы заступился за государя и заметил, что Петр царь от царского племени. Но старец возразил, у него мать нечто царица, она еретица была, все девок родила. Старец был поморский подвижник древнего благочестия, спасавшийся в лесах. На вопрос стрельца, откуда он, старец отвечал, я из-за нежья, из лесов. «Ко мне летом и дороги нет, а есть только зимой, и то на лыжах». В этом рассказе живо вскрывается настроение умов в Северном Поморье. В 1708 году ту же легенду встречаем и на юге, в Белгородском уезде Курской губернии. Два священника разговорились, и один сказал, «Бог знает, что у нас в царстве стало, вся наша Украина от податей пропала». Такие подати стали, уму непостижные. А вот теперь и до нашей братья и священников дошло. Начали брать с бань, с исп, с пчел, Чего отцы и прадеды не слыхивали. Никак в нашем царстве государе нет. Этот священник в церковном молитвословии Вычитал сведения, что антихрист родится От недоброй связи, от жены скверной И девица мнимой, от колена данного. Он и задумался над тем, что это за колено данного, и где это родится антихрист, уж не нарусили. Однажды пришел к нему отставной прапорщик Белгородского полка Анника Акимыч Попов, человек убогий, промышлявший грамотным промыслом, учивший ребят грамоте. Священник и сообщил ему свое недоумение насчет антихриста. «В миру у нас нынче тяжело стало». А в книгах писано, что скоро родится Антихрист от племени Данова. А Никакимыч подумал ответил, — Антихрист уже есть. У нас в царстве не государь царствует, а Антихрист. Знай себе, Данова племя — это царское племя. А ведь государь родился не от первой жены, от второй. Так и стало, что он родился от недоброй связи, потому что законная жена бывает только первая. Так? И пошло сказание о царе Антихристе.